как увидеть дно реки над головой. Не замечали ли вы одно занятное явление? Осень, с деревьев опала листва, прошел дождь, сгустились сумерки, зажглись уличные фонари. И вот, если вы посмотрите на какой-нибудь из них сквозь дерево с мокрыми голыми ветками, то увидите интересную картину. Фонарь словно окружен светящимися ломанными кольцами. Еще одно наблюдение. В лунную ночь на тихой глади реки или озера мы увидим отражение нашей спутницы, похожее на пятно, как в плоском зеркале. Но если по воде побежит рябь или начнется волнение, то отражение Луны растянется в длинную световую дорожку. Отчего это происходит? Два разных случая имеют одно объяснение. И мокрые ветки и скаты волн представляют собой не что иное, как изогнутые зеркала. Обязательно на них найдутся такие места, где луч от источника света, отразившись, попадает нам в глаза. Вот и получается, что каждая веточка и каждый горб волны будто наводят на нас световой зайчик. Но веток и волн много. Зайчиков тоже, они и выстраиваются то кругами, то дорожками. Почему блестят воздушные пузыри под водой? Это тоже отражение света, только теперь падающего на пузырь со стороны воды. Вспомните, может быть, когда вы ныряли в реке или бассейне, вам приходилось видеть, глядя на поверхность воды снизу, отраженное в ней дно? Это такой же случай, как и с пузырем. Лучик света, идя из воды, не может вырваться в воздух и отражается обратно в воду. Такое явление называется полным внутренним отражением.